Глава третья «Серёжа, сынок, ну зачем ты залез на это дерево? Ну ты сказал бы мне, и мы бы вместе что-нибудь придумали». Анна сама себе напоминала сейчас курицу-квочку, но не могла остановиться. Он же ещё такой маленький. «Мам, тут котёнок плакал!» Оправдывался сын, сидя на ветке, держась одной рукой за сук, а второй, прижимая к себе, вцепившегося в него всеми четырьмя лапками, маленького бездомного котенка. «Ты же сама всегда мне говоришь, что слабым надо помогать!» Анна мысленно обругала себя за эти слова, но вслух похвалила сына. «Это ты молодец!» – запомнил. Сын, понимая, что будет продолжение, понурок кивнул а она продолжила. «А второй части запомнил?» «Но прежде чем кидаться куда-то, подумай, как будешь выбираться сам и спасенный тобой», – договорил ребенок. «И тут молодец, запомнил. Только я не вижу, чтобы ты об этом подумал, Сереж». Анна, боясь сорваться в истерику от дурацкой и глупой ситуации, всеми силами сдерживала свои эмоции. «Прости, мам». Сын опять вздохнул. «Не подумал». «Ладно, не паникуй». успокаивая И себя, и сына, пообещала, стараясь быть максимально убедительной. «Я сейчас позову кого-нибудь, и нам помогут», – заверила сына и посмотрела по сторонам в поисках помощи. Ребенок залез не очень высоко. Но нижние ветки, по которым залез сережка, веса взрослого человека не выдержали бы. А ведь ей потом надо будет спускаться уже с сыном на руках. «Эх, лестницу бы, или...» На ходу и конец высокого мужчину? Плевать на ее фобию. Она бы залезла к этому рыцарю на руки и сняла бы сына с дерева. Анна была в отчаянии. «Ну где же вы все?» Так часто желающие с ней познакомиться джентльмены. «Где вы, любители бега и спорта на свежем воздухе? Сейчас, когда так нужна ваша помощь?» Вокруг были только либо такие же одинокие мамочки, как и она сама. Либо женщины более старшего возраста, бабушки, вышедшие с внуком на прогулку, и ни одного мужчины. Молодая мать еще раз посмотрела по сторонам и даже зачем-то обернулась назад, к проезжей части, где в длинной пробке стояли машины. Лучше бы она этого не делала, честное слово. Черт, черт, черт! Шикарная машина, что стояла ровно за ее спиной, привлекла взгляд своей дороговизной переливающимся на солнце ярко-красным цветом и пронзительным взглядом сидящего за рулем мужчины. «Почему? Как? Откуда он здесь? Почему именно он? Это какой-то сюр! В жизни такого не бывает!» Анна резко отвернулась. Если бы могла, испарилась бы отсюда так же быстро. Она и испарится. Вот только снимет сына с дерева, даже котенка согласно забрать. Лишь бы только не встречаться с этим монстром. «Пожалуйста, пусть он меня не узнает. Пусть и едет туда, куда собрался. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Взмолилась мысленно. «Только не он! Они с сыном больше никогда не приедут ни в эту часть города, ни в этот парк. Честное слово! Ну вот как так-то? Почему именно он сидел в этой машине и смотрел на нее? Ну вот зачем она обернулась? Зачем? На что надеялась? «На то, что кто-то вылезет из машины и бросится им с сыном на помощь?» «Девушка, вам помочь?» – услышала за спиной мужской голос. Слава богу, незнакомый. «Да, пожалуйста», – среагировала мгновенно, развернувшись к его обладателю. «Мой сын залез на дерево за котенком и теперь не может слезть». «Тут без лестницы никуда», – протянул потенциальный спасатель и заодно капитан очевидность в одном флаконе. Мужчина был маленького роста, даже ниже, чем она сама. Залезть к такому на руки, конечно, можно, только вот выдержит ли он ее? И тут, громом среди ясного неба, раздался голос того, встречи с которым Анна так хотела избежать. «А я подойду на роль лестницы!» Тропицкий возвышался над низкорослым претендентом на роль спасателя, как скала над обрывом. Вряд ли взрослый мужчина вырос за эти почти шесть лет, что они с ним не виделись. Скорее всего, она просто забыла, какой он высокий. Но вот в плечах Сергей точно стал шире. В этом Анна могла поклясться. Впрочем, он всегда посещал спортзал. Видя, что девушка сомневается и явно раздумывает, чтобы такое ему ответить, чтобы отказать, Тропицкий перевел взгляд на дерево и мальчика, который сидел там на одной из веток. С точки зрения взрослого мужчины по два метра ростом, было не очень высоко. Но так и не он же сидит на дереве, а ребенок. На него сверху смотрел мальчик, удивительно похожий на свою мать. Ребенок одной рукой прижимал к себе трясущегося котенка, второй цеплялся за сук. «Привет, герой! Сможешь прыгнуть ко мне на руки?» С этими словами Сергей подставил руки, предлагая маленькому храбрецу прыгнуть. И, глядя в голубые глаза ребенка, заверил. «Я тебя поймаю. Даю слово». «И котенка поймаешь?» Принеслось ему сверху. «Сережа, нет!» Раздалось испуганное рядом с Тропицким. Он уже и забыл, как звучит его имя, произнесенное ее голосом. Он дернулся и повернул голову к Нюте. И тут же получил поддых. Она даже не смотрела в его сторону. И обращалась она не к нему. А к своему сыну.